Глава 13. Внимание! Вы вошли в провал левитирующего плана. Ваш артефакт фиксации перенесен к алтарю возрождения. Точка привязки закреплена. В случае смерти вы вернетесь к начальному алтарю. Провал невозможно покинуть до выполнения основной миссии. Миссия. Доберитесь до пучины. Награда. Возможность вернуться в локацию земля. Внимание! Заблокирован следующий функционал. Артефакты, зелья, рейтинг, аукцион, карты, логи, почта, органайзер, поиск. Восстановление маны заморожено. Для восполнения магического резерва посетите один из неопределенных аллодов. Умрите или найдите накопитель. Производится процедура удаления гем. Всего 21 штука. Каждые три удаленные гемы конвертируются в распределяемые очки характеристик. Ваше текущее количество свободных очков – 10. Распределите баллы по параметрам. Их внедрение в вашу энергетическую оболочку произойдет мгновенно. Внимание! Алоды наполнены секретами, сундуками и ловушками. Вам могут повстречаться учителя, магазины, концентраты и многое другое. Исследуйте необычные места. Разыскивайте тайники. Преодолевайте препятствия. Это поможет добраться до пучины. Будьте внимательны. За пределами Алода не действуют предметы, артефакты, зелья и заклинания, отвечающие за способность левитации. При падении с острова вы потеряете три жизни. Провал населен разнообразными мобами. Побеждайте монстров и зарабатывайте минералы. Минералы засчитываются игроку, который нанесет последний удар. Их можно обменять на полезные вещи у Алтаря Возрождения. Текущий баланс – ноль. В провале действует право первого. Любой предмет, полученный в Володах, невозможно передать другому игроку. Предмет невозможно переместить в инвентарь. В случае вашей смерти добытый предмет исчезнет. Внимание! Возможно внедрение ментальной закладки, способной привести к обнулению. Для снятия – разыщите учителя. После прочтения вы забудете о ней. Текущее количество участников – 5 из 5. Высший ранг – магистр. «Низший ранг. Адепт. Разница в рамках допустимой погрешности. Вы подключены к системе менее 10 лет. Текущий уровень сложности — кошмар. Награды после выхода из провала будут удвоены». «Я посмотрел на людей, которые числились в моей команде. Взгляд, пробивающийся из-под забрала, у всех расфокусированный. Пока что еще читают оповещения и пытаются вникнуть в суть проблемы». Лица разглядеть не мог, так как их скрывали шлемы, но уверен, что Лика с Геркулесом и Мегера с Графиней сейчас хмурят брови. Причины для этого имеются. Хотя я, например, уже побывал в месте, из которого считалось выбраться невозможно. И ничего, до сих пор жив и здоров. А ведь Киера предупреждала, чтобы я не лез в провалы, не послушался. Теперь получается, что застрял в этой пространственной бреши на неопределенное время. В отличие от элементального раскола, тут есть все шансы обнулиться. Но, думаю, если повезет и выйду отсюда, то получу крайне приятные бонусы. Какие именно? <свиск> Не знаю. Но уверен, что они будут. Мы находились на ровной десятиметровой площадке, расположенной посреди непроглядных джунглей. В центре стоял алтарь, представляющий из себя постамент в полчеловеческих роста. Над нами нависали ветви исполинских деревьев, закрывающих небо. Царящий полумрак, отсутствие насекомых и свежий воздух давали чувство умиротворения. «Я будто выехал на природу, где нет никаких особых забот». Но это крайне обманчивое ощущение. Направляющая способность, позволяющая обнаруживать мобов, говорила, что у ближайшего ствола затаился монстр с неизвестными гастрономическими пристрастиями. Ну, хоть это умение работает, и то хорошо. А то без карты я будто слепой. За границей безопасной, я надеюсь, что она таковая, территории ощутил системный материал. Если правильно понял, то ничего особенного. Обычный фиолетовый цветок, выглядывающий из сочной травы. Описание с такого расстояния разглядеть пока что не получается, но, думаю, сгодится для всяких зельеваров, алхимиков и прочих крафтеров. Рядом журчала бойкая речушка. Стремительная жидкость неизвестной природы, ударяясь в луны, превращалась в белую бурлящую пену. Пить такую пока что не стану. У меня в бауле запрятано несколько бутылок с водой, но насколько их хватит — непонятно. Весь мешок, кстати, не исчез. Инвентарь хоть и заблокирован, но на игровой рюкзак это никак не распространялось. Эта новость была великолепной, так как в подпространственном кармане сохранилось множество полезнейших вещей. Геркулес, когда снаряжал меня, озаботился и дополнительной экипировкой. Мою керасу пладина он посчитал бесполезным хламом, потому что в мире встречались субстанции, с легкостью разъедающие любой металл. Этот доспех, в котором я проходил достаточно длительное время, мог выдержать десятки тысяч попаданий из того же калаша, но пара капель особой гремучей смеси сняла бы с брони всю прочность. А еще я случайно мог попасть под хаотический бич Лики. Получился бы тот же эффект. Самое паршивое, что этот элемент брони, в отличие от тех же элементальных поножей или псионического шлема, не имел свойства восстановления так что пришлось его менять на легкий нагрудник с пассивным свойством блокирования физического воздействия небольших предметов. Приятным бонусом стало то, что время существования нагрудника не было ограничено. Я мог стоять под атакой пулеметного батальона на протяжении целого дня и не получить ранений. Дополнительно на меня навесили комплект на руки. Описание гласило, что теперь мне не страшны некоторые кислотные и энергетические воздействия. Еще прикупили громоздкий ростовой щит, который скорее напоминал толстенную дверь, чем системный предмет. Веса в нем было столько, что в прошлой жизни нетренированный человек не смог бы даже оторвать его от земли. Благо, что моя мощь позволяла не только стоять с ним, но и бегать. В принципе, жизнь может повернуться по-всякому, так что пригодится. Также моя команда расщедрилась на усилители для характеристик. Четыре параметра у меня обычные, но для повышения хаотического гриндера требовались универсальные гемы, а ведь их цена в инфополе равнялась 50 миллионам опыта. При этом не учитывались никакие модификаторы, снижающие плату. Но все равно для меня приобрели четыре штуки, а теперь эти камни попросту испарились, превратившись в несколько распределяемых баллов. «Какие мысли?» — спросила Мигера через минуту. «Мы неосознанно оцепили кольцом наши артефакты фиксации и странный постамент, возвышающийся над площадкой». «Явно временная аномалия», — сказал Геркулес, косясь в ту сторону, где притаился ближайший моб. «Только знак не пойму. Кто-нибудь что-нибудь чувствует?» «Пока нет», — подключилась графиня Славская. «Через пару минут смогу определить более точно». «Не имеет значения», — произнесла Мигера, рассматривая фиолетовый цветок. «Мы в любом случае схлопнулись и увязли. Тут растут златоглавые камневики. Это плохо». «Что за знак?» — вклинилась Лика. «Какие к черту камневики? Куда схлопнулись? Вы на каком языке говорите?» Фрол, что с баулом?» — проигнорировала графиня. «На месте. Ничего не исчезло. Я пока что не задавал вопросов. Потом все расскажут. Моя команда в подобных вещах была несоизмеримо опытнее меня» и мешать им не следовало. В другой ситуации, думаю, они общались бы по почте. Читать быстрее. Но раз данный функционал у них заблокирован, то приходится разговаривать. «Очень хорошо!» — обрадовался Херкулес. «Доставай одно зелье. Нужно проверить теорию. Ничего другого пока не трогай. Мега, что с монстрами?» «Их тут тысячи. Почему-то в трех километрах все обрывается. Ничего не чувствую». «Я стянул весь мешок В руках появилась склянка, цена которой была такой, что у меня в голове не укладывалось, как можно столько отдать за один фиал. Но учеников Агюста подобные проблемы не волновали. «Мажоры, мать их ети!» «Поставь!» — парень указал на пол. Я выполнил команду. Он без проблем подобрал флакон, способный превратить в огненный ад целое футбольное поле. «То, что принесли с собой, мы можем передавать друг другу. Это хорошо!» «Вываливай остальное!» На землю легло еще 20 зелий, среди которых было и мое личное с регенерацией маны. Упало пять элементов доспехов, рядом разместились брусок, при экипировке превращающийся в меч с огромным лезвием, и три артефакта. Последними я пользоваться не мог, так как слоты под оружие у меня заняты, а для активации предметов я не подходил по рангу. Мега взяла сферу, внутри которой переливалась жидкость и проговорила, указывая на бурный ручей. «Вода чистая, пить можно». «Эй, умники! Может быть, просветите маленькую глупую девочку?» Хаситка замахала руками, привлекая к себе внимание. «Займись», — сказала графиня Геркулесу. Она воплотила стилет и зашагала к краю платформы. «Мега, страхуй!» «Ты же знаешь, что в пространственных брешах время идет по-разному!» Принялся объяснять парень. Лика неопределенно кивнула. «В одних оно замедляется. Можно провести в таком портале чуть ли не месяц, а на Земле пройдет пару часов. Бывает наоборот. Кажется, что прошел день, а по факту пролетело полгода. Блокировка почты, рейтинга, аукционы и прочего функционала, позволяющего связываться с внешним миром, говорит о временной аномалии. Мы в такие обычно не суемся, потому что это редко себя окупает». «Когда такие попадаются, просто убиваем себя, чтобы вернуться обратно. Знак — это плюс или минус, то есть ускорено время или нет?» Слушая Херкулеса, я наблюдал за Славской. Она припала на колени и поднесла к краю площадки, которая возвышалась на метр, острие своего оружия. Ничего не произошло. Затем неуверенно выставила палец. Тоже ноль реакции. Но как только за пределы высунулась рука, из джунглей вылетел сгусток, напоминающий черную кляксу. Графиня успела среагировать. Она на мгновение стала бесплотной и пропустила атаку сквозь себя. Странная субстанция ударилась о поверхность. Мимолетно возник энергетический барьер, прикрывающий нас от внешней угрозы. — Увязли и схлопнулись, — продолжил Яркулес. — Потому что не можем простым путем выбраться отсюда. Считай, что угодили в ловушку придется искать путь». «А камни... как их там?» «Златоглавые камневики». Он указал на растения, росшие неподалеку от нас. «Один из видов валюты. А Гюст говорил, что если нашел такое, то жди беды». «Суеверие?» — уточнила Лика. «Нет, это крафтовый материал для смесей, но его всегда можно обменять на опыт. Если сорвешь такой, появится новый раздел в аукционе». «Один такой бутончик равняется одному миллиону трёмстам тысячам И это все помноженное на твой текущий уровень. Считай, что если сорвешь его, получишь... Э, э, много получишь». «Без калькулятора не посчитать, да?» Съехидничала хаоситка. 60 миллионов с копейками». «А знаешь, почему именно такое число?» Решил исправиться парень. «Оно входит в ряд последовательности Фибоначчи». Мы все время сталкиваемся с ними. Даже наши способности и задания часто завязаны на эти значения. Допустим, у меня есть одно умение, но работает оно в радиусе 377 метров. Я неожиданно вспомнил, что именно такое число адептов порядка мне предстояло уничтожить на новом этапе. Да и при получении ауры ликвидатора система оповестила, что я обнулил это же количество. Графиня тем временем продолжила эксперименты. Находясь на площадке, она зашвырнула оружие. Стилет, пролетев десяток метров, исчез, но тут же появился в ее руках. Потом женщина использовала психокинез. Монстры, пока игроки находились на территории площадки, никак не реагировали. «Да хрень это все собачья сказала Лика. «Для тебя это 377 метров, потому что ты говоришь по-русски. Для американцев это 1200 с футов». «А для каких-нибудь дикарей из африканского племени Тумба-Юмба это пять ходок от священного куста до хижины шамана!» «Быть может, вы потом пофилософствуете?» — раздался холодный голос графини. «На этой территории можете чувствовать себя в полной безопасности». Она убрала шлем в инвентарь и погладила сбившиеся волосы. «Тут время ведет себя неправильно. Оно будто замерло, но при этом движется довольно быстро. Ничего не понимаю». «Уверена, что нам ничего не угрожает» спросила Лика. «Да, никаких дополнительных или сторонних заданий не будет, поэтому это место остается неизменным», — пришла к нелогичному выводу женщина. «Но отсидеться тут все равно не получится. Голод и жажда никуда не денутся. Через три дня, если ничего съестного не найдем, будет плохо». Перед отправлением в провал каждый из нас использовал артефакт насыщения. Группа Айгюста учитывала подобные мелочи. Авалонский батончик» обеспечивал организм питательными веществами на целые сутки, и у него имелся остаточный двухдневный эффект. «Теперь же наши инвентари заблокированы, так что до этих предметов никак не добраться». «Думаю, это единственный источник воды в этом провале». Геркулес кивнул на бурную речку. «Надо обезопасить весь участок. Монстры будут восстанавливаться?» «Нет», — уверенно ответила графиня. «Именно здесь нет». По правилам Гера. С тем, что будет в трех километрах, ничего не понятно. Вы как вообще про это узнали? Спросила Лика. По косвенным признакам и способностям. Не забывай, что нас обучали. А теперь, девочка, идем. Ты как нельзя, кстати, подойдешь для проверки. Какой? Хаситка сделала шаг назад, поближе ко мне. Если собираешься использовать меня в роли подопытного кролика, который должен первым сдохнуть, то я пас. Здесь основная часть мобов это дендриты, усмехнулась Мигера, широким жестом обводя округу. Точнее, их имитация. Нам повезло, они невосприимчивы к очень многим воздействиям. Физический урон на них почти не влияет. Яды, кислота и молнии тоже игнорируют гравитационные школы, ментализм, энтропию и псионику. Зато они прекрасно поддаются огню. Твой поток насколько бьет? Нужен ранг неофита. «Неофит на двадцать. Могу послушникам ударить, он дальше. Так чьи деревья, это мобы?» «Не все. Некоторые просто мимикрируют под них. И пока не высовывайся за пределы площадки. и Если попадут смолой, мало не покажется. И камневик не зацепи», — пробурчала графиня. «У тебя длина потока от ранга зависит», — подал я голос. «Ну да. А у тебя разве нет?» Лика непонимающе уставилась на меня. «Вы ведь не додумались распределить характеристики?» — неожиданно спросила графиня. «Не-а!» сказала хаоситка. Я лишь покачал головой, давая ответ на оба вопроса. «Ну, хоть что-то». «И почему не надо было этого делать?» Лика подошла к краю и вскинула руку. Из ее ладони вырвалось зеленое пламя, поглотившее тварь. Способность по обнаружению ближайшего монстра имелась у всех. Помнится, из всего разнообразия системного арсенала ее я получил самой первой. Земля вспучилась, из почвы пробились корни, которые заменяли этому существу ноги. моб перебирая конечностями, бросился к воде. Ветви усиленно хлопали себя по коре, пытаясь убрать смертельную субстанцию, но огонь из-за этих действий распространился еще больше. Монстр не успел добежать до реки. Он, потрескивая углями, нелепо завалился на траву. Внутри его тела разгоралось нечто красное, освещающее царящий полумрак. Последовал взрыв, разбросавший во все стороны пылающие протуберанцы. Некоторые угодили в силовое поле, но барьер выдержал. Другие же полетели в следующих дендритов. Джунгли пришли в движение. Живые растения панически бросились в рассыпную. Мобов оказалось неожиданно много. Они толкались, налетая на стволы своих неразумных собратьев. Некоторые кронами загораживали небо, при этом дружно пытались атаковать нас. В купол то и дело прилетали смоляные кляксы, листья с заостренными краями и иголки. Вспыхнул еще один монстр. Через пару секунд он тоже грохнулся и почти сразу раздался новый хлопок, намного слабее первого. Но все же подобного воздействия хватило, чтобы огнем занялись еще две твари. Одна успела погрузиться в воду, другая же не добежала буквально метр. «Упс!» — проговорила Лика, когда увидела, что взрыв отбросил ветку точно на фиолетовый цветок. Бутон, сорванный со стебля, упал и растворился. «Форс-мажор! Я ни в чем не виновата! Фрол, подтверди! А вообще как-то все слишком просто!» «Просто потому, что тебе сейчас повезло с классом и направлением!» — поджала губы графиня Славская. Могут встретиться и другие монстры. Да и до этих, она кивнула на тварей, которые перебирались на другой берег. Не достать с большого расстояния, а их атаки для нас будут смертельными. Шипы еще ничего, а вот листья у дендритов смазаны особым ядом. У людей он вызывает паралич и при этом обостряет все чувства. И постепенно усиливает боль. Мы умираем не из-за прямого воздействия, а из-за того, что сердце не выдерживает. Так и с ума сойти можно. В общем, если попадете под такое, убейте себя. Не забывайте, зелья заблокированы. А это значит, — подхватила Мигера, что обезболивающего больше не будет. Теперь любое ранение равносильно смерти. И лучше улететь к алтарю без лишних мучений. Информация полезная. Учтем. И раз я больше не могу воплощать склянки, то, пожалуй, всегда буду оставлять ману для сферы адепта. Давай язва, жги дальше. Мегера подмигнула Лике. хасидка снова вскинула руки и направила огненный поток на мобов.